5. Отметка 8.55.49 К Лептию-Нумину приближается враг. Из-за отвратительной видимости трудно оценить численность. Однако винтан прикинул, что не меньше 6 тысяч. Ядром войска являются вспомогательные подразделения армии при 17-м, так называемые братства. Вентану они кажутся больше похожими на ритуальных фанатиков, чем на солдат. Очень типично для фанатичного 18 го Винтан убежден, что именно в этом и находится корень многих бед сегодняшнего дня, в фанатизме несущих слова. Они всегда пребывали на грани и были нестабильны, всегда склонны к религиозности. Они поклонялись империуму как вероучению, а императору как богу. Вот почему они в первую очередь получали выговор. Вот почему император воспользовался для этого дела 13-м. Безусловно, самыми рациональными своими воинами. Этого должно было быть достаточно. Это должно было положить конец своенравным мыслям несущих слова и вернуть их и их отвергнутого примарха в общий круг. Очевидно, этого не произошло. С того самого дня несущие слова стали рассадником инакомыслия. Придя к своеобразному кризису веры, эпистемологическому перепутью они свернули. Они обратились против императора перед которым когда-то преклонялись. Но ради чего, гадает винтан чем они заменили свое представление о Боге? винтан опасается, что Калтское объединение было той возможностью, которой несущие слова воспользовались, чтобы продемонстрировать свой новый курс. Выбор Калта не мог быть случайностью. Это был шанс уязвить и опозорить легион, который подверг их наказанию столько лет назад. Будучи инструментом жестокого взыскания в монархии 44-мя годами ранее, ультрамарин стал целью. Они сделали своей целью все 500 миров ультрамара. Винтан чувствовал себя неуютно, уж слишком много вопросов оставалось. Какая сила или концепция сменила императора во всепоглощающей идеи несущих слова? Чего, кроме злобной мести, они надеются достичь в веридийской системе? Каков будет их следующий шаг, если они сокрушат ультрамарин накалки? Сколько их там в тумане? Вражеские предводители гонят перед собой большое количество культистов. Закутанные в черное воины братства поют, и винтан слышит еще и барабанный бой. Несущие слова держатся позади, направляя культистов в земляной ров и к воротам в качестве пушечного мяса. Орудийные расчеты спарзи полят по вражескому строю уже около 20 минут. Они нанесли серьезный ущерб, принимая во внимание сравнительную легкость полевых орудий. Земля по ту сторону рва испещрена воронками и усыпана трупами. Наводчики во дворце указывают стрелкам цели в движущейся массе. Снаряды попадают в далекие ряды, скидывая изорванные тела в воздух во взрывах пылающих обломков. Но они продолжают приближаться, волна за волной. Ручное оружие командует винтан защитником у ворот и на стене. Его практический план в том, чтобы дать армии принять на себя силу этого удара, поскольку легионерам нужно беречь болтеры и тяжелое вооружение для несущих слова. Похоже, что силы армии приняли это. Греф и некоторые из его легионеров взяли запасные лазерные винтовки и встают в строй. Другие стоят с клинками наготове, чтобы встретить любые силы, которые достигнут ворот. Только Сул кажется рассеянным, его болтер вытащен и наготовит. Он хочет действовать, сражаться. Он зол и разочарован, и это подпитывает нетерпение. «Успокойся», — предостерегает Винтан. «Ты мне понадобишься, когда на нас пойдет 17 -й". В ответ Су издает рычание. «Лучше бы им прийти поскорее», — огрызается он. Винтан оставляет его томиться. Культисты возобновляют атаки. Внешние стены дворца покрыты рубцами от тысяч выстрелов. Фрагменты некоторых парапетов рухнули. Фигуры в черных одеяниях бесконечно прибывают. Они продолжают рваться к мосту у ворот. Мост усыпан мертвыми врагами, и множество черных фигур попадало в рот. Ракеты визжат и хлещут по стенам. Артиллерия Спарзи пытается зацепить ракетницы. Вентана все больше тревожит боезапас. Он находит Арука на секции стены возле ворот, которые обороняют скитарии. «Есть сигналы снаружи?» – спрашивает Вентан. «Нет», – говорит Арук. «А сервер? Есть что-нибудь от нее?» «Нет», — отвечает Арук. Он кажется слегка смущенным. Позади них стучат и кашляют минометы. Винтан слышит, как к стене своем несутся новые ракеты. «Твои люди могут точно указать на источники ракет. Нужно, чтобы пушки Спарзи быстро перекратили эту напасть, пока они не обрушили стены». Арук кивает. «Хотел бы я знать, как они нас так быстро нашли?» — бормочет он отправив своим воинам командные импульсы. «Прослушивают наши коммуникаторы», — предполагает Винтан. «Исключено», — отзывается Арук. «Аварийная связь с китариев безопасна». «Значит, просто не повезло», — говорит Винтан. «Подобного сегодня вокруг больше, чем достаточно». Отметка 9.07.32 Варп раскрывает широкие черные крылья. Появляется Корфайрон. «Объясни свою задержку», — шипит он. Вокруг него суетятся и бормочут существа изнанки изне света. Морпалксир, командующий силами, склоняет голову перед возникшим начальником. Их обоих окутывает грязное свечение, которое исходит из варпсклянки. «Здесь сопротивление, повелитель», — говорит Ксир. «Лепкий нумин». «Я знаю», — отвечает Корфайрон. «Летний дворец. Никакой стратегической ценности». Никакой тактической ценности. Сожги его, двигайся дальше. Там сопротивление, повелитель. Черный кардинал выдыхает. Ксир, твое воинство ждут у щитового вала через два часа. Не трать силы и жизни на несущественную цель, которую можно позже истереть с орбиты. При всем уважении, повелитель, произносит Ксир. Полагаю, что здесь скрыто нечто большее. Он делает жест собравшимся вокруг него воинам. Один из них улмарнул на поводке которого рычит и рвется ищейка. нул преследовал капитана ультрамаринов, которого обнаружили в ходе его бегства из космопорта. Он получил неизгладимый след. Путь привел сюда, во дворец. «Всего лишь выживший, который бежит к ближайшему укрытию», комментирует Корфайрон. «Маршрут очень прямолинейный и обдуманный, повелитель», произносит нул «Я полагаю, что вместе с целью находятся силы Механикум и прочие выжившие, объединенные в боевую группу умеренных размеров». «Оборона дворцового комплекса непоколебима», — добавляет Ксир. «Она организована и целенаправлена. Я думаю, что в ней присутствует опора на тактические соображения. Тринадцатый пытается чего-то добиться в этом месте». Корфаэрон делает паузу. Вокруг него, шипя, будто разбивающийся о бесконечный берег волны, шепчет изначальная истина. «Ты перенаправлен, Ксир!» — говорит он. «Продолжай бой! Уничтожит!»